После того, как в Новгороде Юрий Всеволодович, по сути, объявил о своих намерениях по отношению к русским княжествам, медлить с реализацией планов не стоило. Первой целью на присоединение была выбрана Рязань. Сидел в Рязани, вроде как союзный Владимирскому княжеству, князь Глеб Владимирович. Человек мутный, со скользкими повадками, потому и вроде как. Если уж на то пошло то человек с явными психопатическими отклонениями, что вполне отчётливо читалось на его лице, импульсивный и жестокий. В споре за Владимирский стол Юрий и Константина поддержал последнего, в том числе и потому, Юрий выпустил из-за стенка в тёску Романа и Ингвара Игоревича, чтобы Глебу жизнь мёдом не казалась, и не лез своими грязными лапками в разборки между братьями со своими родичами теперь разбирайся да и причина по которой все владимир юриевич большое гнездо заточил их была мутной глеб владимирович обвинил их в измене великому князю владимирскому понятно что он просто избавился чужими руками от своих конкурентов смог как-то убедить в их виновности отца юрия только слегка просчитался все владимир юриевич убивать их не стал тут и христианская не уби Ну и, видимо, не до конца поверил, всё же не дурак был, а потому и не стал рубить с плеча. А такие хитропопые нам в тылу не нужны, ибо никогда не знаешь, что от них ждать, подумал Юрий Всеводович и предложил своему тёзке Роману ин, говорю, Игоревичу, свою помощь в захвате Рязанского стола. Юрий даже не представлял, как был прав. В изначальной исторической последовательности Глеб Владимирович со своим братом Константином прославился крововом пиром в Высадах, на котором убил родного брата Изяслава и ещё пятерых двоюродных братьев, в том числе Романа с их дружинами, с помощью половцев. Инг говорит, и Юрий Игоревич, также приглашённые на этот съезд, уцелели лишь потому, что не смогли на него прибыть. Но сначала великий князь Владимирский разъяснил им политику партии и правительства. Отторжение это у братьев особо не вызвало. Может, потому, что Рязанское княжество изначально не могло претендовать на проведение полноценной независимой внешней политики, как те же Владимирское или Новгородское. Оно всегда вынуждено было идти в чьём-то кильваторе. Так что сразу говорю, Что Рязанское княжество будет поделено на два удела: Рязанское и Пронское. Столы возьмут кто-то два из вас. Что до третьего, то могу предложить удел во Владимирской земле на выбор. Рязанский стол пусть возьмёт Юрий, Пронский Роман, как старший в роду, сказал Ингурь. А я, как и твой брат Владимир, особо сидеть на земле не хочу. Муторно мне. А если передумаю, то уделом, думаю, не обидишь. Не обижу, подтвердил Юрий Вселудович, убедившись, что старшие согласны с решением младшего. Зимой 1215-16 года начался поход Владимирского войска на Рязань. К нему присоединилась по собственному почину Муромская дружина под предводительством князя Давыда Юрьевича. Этот князь был куда как более последовательным союзником Владимирского княжества, И в споре за Владимирский стол встал на сторону Юрия. Хотя в этой исторической последовательности его войска не потребовались, но позиция была обозначена более чем чётко. Пришлось Юрию и с ним обсуждать во всех подробностях свои планы. Что до дел, один сын наследует тебе, одного могу пристроить во Владимирской земле. А чтобы ещё сильнее скрепить наш союз, Предлагаю поженить моего брата Святослава и твою дочь Евдокию. Доброе дело измыслил, кивнул князь Моромский. И за щедрость твою благодарю. А то я уже и не знал, куда своего Святослава пристроить. Наследовать же мне будет Юрий. И на свадьбу дочерей с твоим братом согласен. Куда не плюнь кругом одни Юрий. У него ведь ещё и брат Юрий есть. И отца их звали Юрием. Неожиданно развеселился великий князь. Я, Юрий, Рязань займю тоже Юрий. А ещё в степи у наших границ хан Юрий бегает. Политическая самостоятельность Мурома была ещё менее значительной, чем у Рязани. Не говоря уже о том, что оно не могло существовать без внешней силовой поддержки против половцев. Так что ничего удивительного, что Давыд Юрьевич выказал желание влиться в формирующиеся в государство абсолютно добровольно. От этого ему была только выгода. В первую очередь еще сильнее повышался уровень безопасности. Как человек умный, он понимал, что будущего у его княжества нет, особенно если делить его дальше. А делить-то по сути больше и нечего, требовалось менять систему наследования. Но поломать даже такую несовершенную и откровенно маразматическую схему было не так-то просто. Не поймут. И вот тут такой повод. И кто только такую ущербную систему Мономаху присоветовал? Призадумался Юрий Всеволодович на ту же тему. Не церковники ли греческие? Все из той же истины разделяй и властвуй крутить мелкими княжествами проще, чем большим царством. Эта мысль его насторожила. Он вдруг понял, что против него может ополчиться церковный клир. По поводу христианского смирения и миролюбия церковников Юрий не обманывался. Когда надо, они вполне могут насмерть крестом по голове огрить. Не успеют, вот, зало подумал великий князь. А потом Кто не с нами, тот против нас. Все, кто начнёт векать против объединения Руси, отправятся на неплановое свидание с Господом. Косточкой подавится или льбом о каменный пол из излишнего религиозного рвения слишком сильно во время молитвы стукнется. А потом у нас будет свой патриарх, и всяким грекам к нам ходу больше не будет. В своих воспитывать станем. Что до похода, то он закончился толком не начавшись. Узнав, сколько на него движется войск, а это порядка 5000 вместе с мурцамцами и дружинами Игоревичей, и не имея возможности призвать половцев, те летом хорошо отметили друг друга. Хан Юрий постарался, и сильно обескровленные отошли на юга за лизать раны. Глеб сбежал к брату Константину в Пронск. Пошли к Пронску. Константин тоже желания в чистом поле драться не выказал. Мог запереться в городе и отсидеться до подхода помощи из степи или ещё кто сподобится, решив сбить Юрия Васильевича на взлёте. Ведь остальным князьям явно не понравится его планы, но тут взбунтовались горожане. Почему? Во-первых, авторитет у братца Владимировича в народе был откровенно низок. Разве что Изяслав выделялся в лучшую сторону. Не зря же его старшие братцы в расход пустили. Во-вторых, сработали агенты КСБ, распускавшие слухи о надвигающейся очередной волне Оспенного мора. А то, что во Владимирском княжестве эту заразу победили, было известно еще раньше. Так кто же захочет болеть, когда вот, под стенами князь, который принёс им избавление от этой напасти. Война была выиграна без единого реального боя, чисто на информационном поле. И на это тоже делался расчёт, когда затевалась операция с вакцинацией. Владимировичи во главе с Глебом просто сбежали из Пронска. Пришлось дать им возможность уйти из города, а то ведь могли напакостить напоследок из принципа. Так не достанься же ты никому и подпорить городок с четырёх концов. Фактическое и бескровное присоединение к Владимирскому княжеству сразу Рязани и Мурома заставило новгородцев после очередного вечевого раунда обсуждения с традиционным мордобитием наконец принять решение присоединиться к проекту великого князя Владимирского объединителя, как его уже успели прозвать, не без внедрения такого прозвище в народ самим Юрием Вселодовичем с помощью агентов КГБ. Ну, наконец-то определились, а то крику было, словно ежи оражали иголками вперёд. Усмехнулся на это Юрий Вселодович, когда прочёл послание от Ярослава, доставленное гонцом.